Московия в 1689 году. Король Польский почтил меня званием посланника своего в Московию 1 июля 1689 года, и 19 -го того же месяца я отправился из Варшавы Смоленскую дорогу, так как дорога на Киев, хотя и ближайшая, была тогда подвержена набегам татар. Как только губернатор Смоленской области, человек по образованию нисколько не походящий на московитянина, услышал, что я выехал и приближаюсь к Смоленску, он прислал пристава или дворянина с переводчиком встретить меня. Они приветствовали меня за полмилли от города и припроводили в предместье на другой берег Днепра, временно в какой-то дом до назначения губернатором другого места пребывания. Один из них отправился уведомить его о моем приезде, и он послал поздравить меня, приложив при этом разные припасы, как то небольшой бочонок водки, другой вина, третий меду, несколько дичи, двух баранов, воз рыбы и овса. Он предлагал мне выбрать дом для житья в городе или предместье. но я остановился на последнем, так как в предместье ворот не было, городские же ворота рано запирались. На другой день я посетил губернатора в его дворце, где встретил митрополита и нескольких почетных лиц. О Смоленске я ничего не могу сказать. Строение в нем, как и в других русских городах, деревянное. Он окружен каменную стеною для защиты от нападения поляков. Желая почтить меня или, скорее, стараясь придать себе более важности, губернатор собрал шесть тысяч человек милиции — при таких случаях набирают из крестьян разделяя их на полки и выдавая им на это время довольно чистую одежду царь платит всей милиции по 4 и э кю и поосьмине соли в год каждый мальчик 6 лет уже вносится в роспись и получает жалование. так что вы видите тут и стариков и мальчиков так как милицейские обязаны служить до смерти Я проехал между этими красивыми воинами, поставленными в два ряда от моей квартиры до губернаторского дома, в моей коляске, сопровождаемой верхом подстаростой могилевским королевским чиновником, которому с двенадцатью офицерами тамошнего гарнизона приказано было сопровождать меня до Смоленска. Едва губернатор завидел поезд мой, как вышел ко мне навстречу и повел в комнаты. Там, после нескольких приветствий, произнесенных стоя, причем переводчиком был генерал-майор Менезиус, шотландец, знаток всех европейских языков, губернатор велел принести большие чаши с водкой, и мы пили за здоровье короля и царей. Потом мы распростились, и губернатор проводил меня на крыльцо, стоя там, пока я не сел в коляску. Мы возвратились прежним порядком, но дома я застал у себя генерала Менезиуса, которому губернатор приказал быть моим собеседником, пока я пробуду в Смоленске. Я был приятно удивлен, найдя человека, его достоинств в варварской стране, ибо кроме знания языков, которыми генерал владел превосходно, он был всесторонне образован, и приключения его заслуживают описания. Обозрев большую и лучшую часть Европы, он поехал в Польшу, предполагая оттуда возвратиться в Шотландию. но в польше, Он завязал интригу с женой одного литовского полковника. Муж приревновал, заметив частые посещения гостя, и велел слугам умертвить его. Полковница уведомила о том своего друга, который и успел таким образом вовремя принять меры. Он вызвал мужа на дуэль, убил его, принужден был бежать и попался, сбившись с пути в руки москвитян, выевавших тогда с Польши. Сначала с ним обходились как с военнопленным, но когда узнали причину его бегства, то предложили либо служить в царских войсках, либо отправляться в Сибирь. Он соглашался лучше на последнее, благодаря своей наклонности к путешествиям, но отец нынешних царей пожелал лично видеть его, нашел в нем приятного человека, принял его ко двору и дал ему 60 крестьян. Каждый крестьянин приносит в Россию помещику около восьми ЭКЮ в год. Потом он женился на вдове некоего Марселиса, который был первым основателем железных заводов в Московии, приносящих ныне царям ежегодно дохода до ста тысяч ЭКЮ. Не сомневаясь более в его верности, царь послал его в Рим в 1672 году сделать папе Клименту предложение относительно соединения русской и латинской церквей на некоторых условиях. Возвратясь без успеха, он был произведен в генерал-майоры, и через некоторое время царь Алексей Михайлович, незадолго до своей кончины, назначил его гувернером к своему сыну, юному принцу Петру, с которым он и занимался до начала царствования Ивана когда принцесса София и князь Голицын, недовольные тем, что он изъявил ревность свою к Петру, послали его в Смоленск принять участие в последнем походе, в надежде, что он там и погибнет. Речь идет о Петре I Алексеевиче, 1672-1725, русском царе с 1682 года, самостоятельное правление с 1689. императоре С 1721 года преобразователь России, он осуществил реформы во всех областях внутренней и внешней политики, в материальной и духовной жизни общества. Укрепление абсолютизма, усиление эксплуатации народных масс вызвало классовые волнения в стране. Булавинское восстание 1707-1709 годов. Иван V Алексеевич... 1666-1696 годы русский царь с 1682 года болезненный и неспособный к политической деятельности, он тем не менее номинально царствовал вместе со сводным братом Петром I. Софья Алексеевна 1657-1704 царевна правительница России с 1682 по 1689 при малолетних царях Иване и Петре. После отстранения от власти была заключена в Новодевичий монастырь. Голицын Василий Васильевич, 1643-1714 годы, князь, боярин, русский государственный деятель, фаворит правительницы Софьи. Возглавлял ряд государственных учреждений, руководил обороной южных границ, крымские походы 1687-го, и 1689 годов, добился мирного договора со Швецией, 1683 год, и вечного мира с Польшей, 1686 год, был образованнейшим человеком своего времени, после прихода к власти Петра был выслан в Архангельск. Но такая немилость была впоследствии источником его благополучия, так как подружившись здесь с дедом Петра со стороны матери, простым полковником Смоленского гарнизона, он был взят им в Москву, как только внук его сделался властелителем столицы. И тут он меня нередко дружественно принимал и угощал вместе с Нарышкиными, отцом и сыном. Нарышкин Кирилл Полектович 1623-1691 годы. Отец царицы Натальи Кирилловны, дед Петра I, служил капитаном в Смоленске. После рождения Петра, боярин, главный судья в приказе Большого дворца, при правлении Софьи был сослан в Кирилло-Белозерский монастырь. Нарышкин Лев Кириллович, 1668-1705, дядя царя Петра, с 1689 года занимал ряд высших должностей в государстве, начальник посольского приказа. Первый министр, узнав, что я прибыл в Смоленск, главный город области этого имени, которую король польский уступил царям по трактату 1686 года, прислал указ губернатору перепроводить меня, обыкновенным образом, в столицу, что значит двор-город, который ошибочно называем мы Москва, потому что Москва есть только имя реки там протекающие Моё путешествие началось 20 августа. Меня сопровождали пристав, капитан и шесть солдат. Первое доказательство храбрости этих господ я увидел, проезжая через лес, простирающийся лье на 20 в котором совершенно нет жилья. Тут мы должны были переночевать, пустивши лошадей пастись. Ночью поднялась жестокая буря. Лошади разбежались из нашего табора, как называют здесь загородку, устроенную из телег, и ушли в лес. Я просил офицера послать наших провожатых ловить лошадей, а другим велел между тем нарубить в пятидесяти шагах от нас дров для разведения огня. Но офицеры-солдаты единогласно сказали, что лет семь тому назад некоторые из их товарищей, при подобном же случае, были именно здесь в лесу убиты. Так простояли мы до утра, пока лошади по свистку этих трусов, которые они пускают в ход взамен кнута, пришли в табор сами. Отсюда продолжали мы путешествие и прибыли наконец в предместье столицы, отделяемое от города рекою Москвою, которые здесь переходит в брод. Тут офицер оставил меня в каком-то доме и просил подождать, пока он съездит к первому министру Василию Голицыну и уведомит его о моем приезде. Через два часа он воротился с приказом министра перевести меня через реку и перепроводить в назначенный для меня дом. Сюда явился пристав с пафарей, приветствовать меня от имени первого министра, сказать, что он определен ко мне, что сообразно здешнему обычаю офицер и шесть солдат останутся для моего охранения, и что им велено строго наблюдать, чтобы никто не приходил ко мне и не виделся со мной в течение недели. По прошествии этого срока князь Голицын приказал позвать меня в приказ обширное здание, состоящее из четырех огромных корпусов и выстроенное князем Голицыным. В нем находится несколько палат, из которых каждая предназначена для особого совещания. Совещания эти до вступления Голицына в министерство происходили в Ригах. Я увидел министра, сидящего со многими боярами по сторонам, в конце большого стола. Он велел подать мне кресло, и когда я сел, переводчик спросил у меня по латыни о моих письмах. Я представил министру письма, посланные со мною к нему от литовского великого канцлера, в которых он уведомлял его, что я послан в Московию по делам его величества короля Польского, вручившего мне особую грамоту к царям. Министр отвечал мне, что переговорить с царем Иваном, который один находится в столице и надеется, что мне вскоре назначит аудиенцию. Потом по обыкновению спросил он меня о здоровье канцлера, не дерзая из почтения спросить о здоровье короля. После этого я встал, чтобы удалиться. Министр также встал, желая мне вскоре удостоиться счастья видеть царя. Через несколько дней потом я послал из вежливости попросить у него свидание в его доме,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 Речь идет о так называемой «славной революции», свержении в Англии династии Стюартов и приглашении на престол Вильгельма Третьего Аранского 1688-1689 годы. Он обещал доставить мне аудиенцию через несколько дней и, конечно, исполнил бы свое обещание, если бы не впал в немилость, каковое обстоятельство до такой степени изменило порядок вещей, что были пущены в ход оружие и огонь, и если бы не смелое и счастливое вмешательство царя Петра, приказавшего схватить главных представителей партии царевны Софии, то разгорелся бы бунт, подобный тем, о которых мы уже упоминали. Прошло времени недель шесть, и, будучи все еще в неведении относительно того, к кому мне отнестись, я решился писать к молодому Голицыну, любимцу царя Петра, изъявляя ему мое удивление, что мне не дают никакого ответа касательно моей аудиенции и грамот, которые должен я вручить. Голицын Борис Алексеевич, 1654-1714 годы, князь, русский государственный деятель, дядька-воспитатель Петра I. Активно способствовал переходу власти к Петру, В 1683-1713 годах возглавлял Казанский приказ, управлял по Волжьям. Он извинялся, слагая вину на смятение, бывшее в последнее время, и уверил меня, что царь скоро приедет в столицу, что и случилось действительно 1 ноября. Едва услышал я об его прибытии, как послал к его любимцу просить аудиенции. При посещении его он не беседовал со мной так, как его родственник, но только угощал меня водкой, и все время свидание с ним прошло в питье. Я мог узнать при этом от него, этого пьяницы, только то, что аудиенцию дадут мне через три дня, после чего могу я ехать, если мне будет угодно. Но до истечения назначенного срока и этот Голицын впал в немилость, и я принужден был принять другие меры. Должность думного дьяка или государственного секретаря иностранных дел была тогда временно отдана некоему Емельяну. Имя это значит по-славянски «когти» или «лапу». И очень кстати было ему, ибо он при жадной до корысти загребает где только может. Украинцев Емельян Иванович, 1641 год, 1708 Крупнейший русский дипломат, думный дьяк, посланник в Швеции, Дании, Голландии, посол в Турции, Польше, участник важнейших международных переговоров, глава малороссийского и посольского приказов 1689-1699, отличался твердостью и принципиальностью. Хотя он был одной из креатур великого Голицына и всем своим счастьем был обязан ему, бывший первоначально простым писарем, но он первый, однако ж стал чернить своего благодетеля. Оскорбившись на меня за то, что я за разрешением мне отъезда обратился не к нему, а к любимцу царя Петра Голицыну, Борису, Емельян, как только этот Голицын впал в немилость, отказался исполнить приказание данные ему насчет меня Голицыным от имени царя Петра. Кое мне предоставлено было, либо дожидаться аудиенции до крещения, либо уехать, следуя приказанию короля польского, опасавшегося за последствия этих смятений. Емельян успел извернуться перед царем, уверивший его, что меня надобно задержать на некоторое время, ибо король польский прислал будто бы меня вести переговоры с бывшим первым министром и уверить принцессу Софию и Голицына в его покровительстве. Доказательством своего мнения он приводил то, что, вопреки обыкновению, соблюдаемому в Москве и противно обязанностям моего звания, я многократно бывал как частный человек у князя Голицына. Узнавший о хитростях Емельяна, я решился прибегнуть к верному средству, а именно предложить ему под рукою сотню червонцев, и вместо того, чтобы послать к нему деньги, как уговорились с ним, я решился сам поехать к нему и заплатить ему взятку лично. Приятель мой, Артамонович, которому я рассказал о моем деле, нарочно пришел к Емельяну в то время, в которое он назначил принять меня, и я сурово объяснился с Емельяном в его присутствии, ибо я успел уже ознакомиться с характером московитян, незнакомых с правилами вежливости. Матвеев Андрей Артамонович — 1666-1728 годы. Граф с 1715 года. Государственный деятель, дипломат, посол в Австрии и Голландии. Вел переговоры в Париже и Лондоне. По возвращении в Россию президент юстиц коллегии Московской сенаторской конторы. Автор воспоминаний. Чтобы... Достигнуть каких-либо результатов с ними не должно обращаться учтиво и еще менее пускать в ход просьбы, так как такое обращение вызывает с их стороны презрение. Напротив, для достижения своей цели следует говорить с ними гордо и внушительно. Я сказал, что в лице моем нарушены все народные права, что король весьма ошибся, когда посылал меня и уверил, что ныне московитяне уже не варвары. Я сказал, что мне так тяжело быть у них, что я готов купить за деньги разрешение уехать, но, будучи посланником великого государя, соседа и союзника царского, мне остается только сообщить ему, что мне препятствуют исполнить его приказание и, не спросив себе аудиенции, возвратиться к его двору. Когда все это было сказано мною по латыни, и Артамонович перевел слова мои Емельяну, Мы выпили несколько чарок водки и вина за царское здоровье, и я простился с ним, приказавший одному из польских дворян отдать обещанные сто червонцев, присовокупляя, что они предназначаются якобы для его секретаря. Емельян не осмелился принять эти деньги, вследствие чего я повсюду восхвалял его великодушие, зная, что только этим путем я могу получить право уехать». Эпизод со взяткой неправдоподобен, тем более что, как отметил и сам Невиль, украинцев не взял денег. Анекдотичность рассказа, пожалуй, находит себе подтверждение в репутации и авторитете, которыми пользовался глава дипломатического ведомства России. Невозможно обвинить украинцева в подкупе и нарушении дипломатических норм ради безвестного политического агента из Варшавы. Между тем Петр снова призвал ко двору Голицына Бориса, и я поспешил посетить его и вместе с ним порадоваться его возвращению. Он сказал мне, что весьма удивляется, каким образом Емельян мог остановить мое дело, о котором уже было приказано до удаления его, Голицына от двора, что он будет жаловаться о том царю, который считал меня уже отбывшим, и что он берет на себя доставить мне честь целовать царскую руку. Через два дня явились ко мне два дворянина, царские спальники, что меня приятно поразило. Впрочем, эти чиновники — люди незначительные и живут небольшим жалованием, получаемым от царя, ливров по двести в год. После обыкновенного обряда, состоявшего в том, что они, осеняя себя несметное количество раз крестным знамением, молились перед образом Богоматери, всегда находящимся в углу каждой комнаты, Они приветствовали меня от царского имени и спрашивали о моем здоровье. Я ответствовал чарками водки в большом изобилии. После чего они сказали мне, что царю угодно видеть меня, дать мне подарки, заплатить мне все издержки со времени приезда до отбытия моего, и что он посылает мне свой царский обед. Я отвечал, что донесу королю обо всех почестях, каких меня удостоит, что я и исполнил в точности. Присланный ко мне царский обед состоял из огромного куска копченого мяса в 40 фунтов весом, многих рыбных блюд, приготовленных на ореховом масле, половину свиной туши, непроперченных пирогов с мясом, чесноком и шафранов, и трех огромных бутылей с водкою, вином и медом. По исчислению присланного можно понять, что обед был... Мне важен как почесть, а не как угощение. На другой день известил меня один дворянин, что на завтра назначена мне аудиенция. Но вместо аудиенции опять прислали сказать мне, что цари уехали на Богомолье, и я не могу видеть их до возвращения. Я отправился к Борису Голицыну и застал у него Артамоновича. Они спрашивали, как показался мне царский обед. Я отвечал, что, к несчастью, французские повара до того испортили мой вкус, что я не могу оценить русских лакомых блюд. Тут они выразили желание отведать французского стола, и я пригласил их на следующий день откушать у меня. Они охотно согласились с условием, что у меня будут только знакомые им люди, выбор которых я и предоставил им. Они пригласили датского резидента и кое-кого из иностранных купцов, которым они ходили пить и с целью сберечь свое вино. Оба гости мои были чрезвычайно довольны моим столом, так что послали даже некоторые из блюд к своим женам и без дальних церемоний забрали с собой все сухие фрукты, уверяя, что в жизни свою не случалось им так хорошо пообедать, но чтоб я не надеялся на такое угощение у них. Через три дня потом Артамонович пригласил меня к себе и угостыл довольно прилично. Накануне начался у русских пост, а потому обед наш состоял из рыбы, доставляемой в Москву в садках, с Волги и с Каспийского моря. Желая почтить меня особенно, хозяин привел свою жену, которую мне представил. Я приветствовал ее на французский лад, а она выпила за мое здоровье чарку водки и предложила мне последнюю, приглашаясь сделать то же самое. Кажется, она единственная женщина в Москве, которая не белится и не румянится, будучи и без того довольно красива собою Князь Голицын хотел было также пировать с нами, но царь Петр прислал за ним поутру, и мы удовольствовались тем, что только пили за его здоровье и здоровье других, и погуляли без него до полуночи. Гости были те же самые, что и у меня. Артамонович, человек молодой, но весьма умен, говорит хорошо по-латыни, любит читать, слушает с удовольствием рассказы об Европе и питает особое расположение к иностранцам. Я советовал ему учиться французскому языку, уверяя его, что, будучи только 22 лет от роду, он легко может выучиться и тем удовлетворить свою страсть к чтению, так как все лучшие древние и новые писатели переведены на французский язык. «Он сын Артамона» литовского уроженца, а мать его была шотланка. Латинскому языку выучился он у поляка, которому разрешено было ехать с его отцом в ссылку. Матвеев Артамон Сергеевич, 1625-1682 годы, боярин, приближенный царя Алексея, руководитель внешней политики России, 1671-1676 годы. Погиб во время стрелецкого бунта. Эта немилость постигла его при царе Федоре, у которого Артамон был первым министром. Федор Алексеевич, 1661-1682 года, русский царь с 1676 года, при нем было введено подворное обложение, уничтожено местничество. После кончины этого государя они оба были возвращены, но Артамонович испытал новое ужасное несчастье. Видел, как в глазах его был зарезан его отец вскоре по возвращении ссылки во время бунта Хованского. Хованский Иван Андреевич умер в 1682 году, князь-боярин-воевода. В 1682 году во время московского восстания руководил стрелецким приказом, Выступил против правительства и был казнен. Цари возвратились богомолья, но три дня прошло, и я ничего не слыхал от них. Почему я и послал узнать у молодого Голицына, чего должно мне еще ожидаться? Он отвечал, что в Совете положено отсрочить мою аудиенцию до крещения, но я волен дожидаться сей чести или ехать, ибо все готово к моему отбытию. Такая перемена чрезвычайно удивила меня, если бы я не узнал от датского комиссара, что Нарышкины считают себя оскорбленными, почему я не посетил их, и досадует на то, почему я угощал Голицына, который опять начинал приходить в немилость у царя. Потому, по их интригам с Емельяном, царь назло Голицыну переменил решение, на которое склонил бы его в отношении меня его любимец. С радостью принял я разрешение уехать. Тем более, что все поручения, для которых я приехал в эту страну, были мною исполнены, и меня мало занимала обещанная аудиенция, а еще менее того честь, которую думали мне оказать, показав мне царей. К тому же поступки этих варваров мне опротивили, мне было крайне неприятно быть невольным свидетелем всех смятений и раздоров, имевших там место, и заставивших меня сидеть в заперти в обществе одного только моего пристава. Правда, он был человек умный и приятный собеседник, и значительно сократил бы мне скуку моего одиночества, и если бы был откровение и, как вполне понятно, не был связан страхом, препятствовавшим ему сообщить мне много любопытных данных касательно особенностей этого двора, так-таки и не дошедших до меня, и, к сожалению, не попавших в мой рассказ. Через него я известил русских министров о решении моем уехать, и через два дня, то есть 16 декабря, отправился в обратный путь с прежнюю свитую и провожатыми. 20 декабря утром я прибыл в Смоленск, немедленно засвидетельствовал мое почтение по латину, который осыпал меня приветствиями, и отсюда продолжал путь мой с прежними приставом, переводчиком и солдатами до Кадина, потом до Вильны и до Варшавы куда прибыл 3 января 1690 года. Причина, почему я так скоро совершил мое путешествие, была та, что зима — есть лучшее время для езды по Москве, самой низкой стране из всей Европы и потому весьма болотистой, так что иногда летом едва можно в день проехать 4 или 5 лье. Случается, что надобно бывает рубить лес и делать гати через болота и мосты через небольшие потоки. Гати, намощенные бревушками, простираются в иных местах на 10-12 на лье, и, устроенные плохо, часто бывают непроходимы. Зимой, напротив, едете в санях, где можете спокойно лежать, как будто в постели, и вас везде мчит лошадь по гладкому снегу. Обыкновенно ездят на собственных лошадях днем и ночью, часов по 16 в сутки, легко проезжая немецкую милю в час.